Хвала воздавалась оружию Оружию, которое столь замечательно подходило нам, гномам И пусть будет зал подгорной славы свидетелем моих слов Теперь же, пылка продолжает он Появилось новое оружие, вот это И хоть им нельзя срубить дерево или наколоть дров Но в бою когда ты один, а со всех сторон мчат вражьи полчища. Тут мой круглобокий малыш не уступит и никому. В общем, излагал фигли правильно, так что спорить я с ним не стал. Тем более, что грамотный пулеметчик, да на хорошей позиции, штукой впрямь весьма неприятная. Или наоборот, чертовски приятное. Ну, смотря по какую сторону линии фронта от данного пулемета ты сам находишься. Другой вопрос. Что не видел этот гном, как иной раз минометы залпом отработают. Кстати, насчет позиции. Надо будет, думаю, познание гнома в этом вопросе. Деликатно так провентилировать. — потому что сборку-разборку освоить даже с закрытыми глазами и с просонья — одно дело. Стрелять научиться — другое, куда сложнее первого. А уж уметь обстановку оперативно оценить и правильно себя к этой обстановке применить. На такое достижение у нас-то далеко не каждый первый номер станкача сподобится. Сектор обстрела правильно выбрать фланги, подготовка запасной позиции, вроде бы и просто все кажется, а тоже наука, кровью оплаченная этому эльфа учить не надо, наоборот товарищи одиннадцатые, как я погляжу, еще и меня кое- в чем просветить смогут, если захотят. Риниус с гномью речь выслушал очень внимательно. Правда, мне отчего-то почудилось, что при всей общей серьезности лица маг нет-нет, да и усмехнется в бороду. Выслушал и развернулся к эльфу. — Приверженность гномов к традициям, — говорит, — может сравниться лишь с их любовью к китроумным механизмам. Это слово Арениус чуть ли не по складам произнес. И к новому оружию, на что могло заставить перворожденного отказаться от верного друга своих предков. «Я и не смог отказаться от него до конца», улыбается Колин, и «взял с собой». В разобранном виде наши луки не занимают много места. И потом, хоть друг Фигри и обещает, в случае нужды разделить со мной свои запасы там, куда мы направляемся, добыть стрелы все же будет проще, чем патроны. Ага, хорошо бы, думаю, если так. Сразу поход за короной вспомнился. Тоже ведь... Товарищ комбриг обещал, темные важности этого места не подозревают. Гарнизоном там стоят полсотни орков. Оружия у них нет, нашего огнестрельного. А на деле? Два пулемета, три шмайсера, две винтовки, гранаты. С учетом того, что на родине лупят сейчас фрицев в хвост и в гриву, отчего, соответственно, шанс... На переброску выше, понятно, у кого. Не торопился бы я на месте эльфа с оптимистичными выводами. Ох, не торопился бы. А ладно еще, если только патроны встретим. Ну и винтовки, автоматы, пулеметы к ним. А если к ним еще шаловливые ручки будут прилагаться? Благо, идеология у здешних черных вполне подходящая. Как и цвет. Эсманам всяким даже и перекрашиваться особо не придется. «И все же», — мягко так произносит Ариниус, — «как?» «А что в моем выборе столь сильно удивляет тебя, почтенный маг?» «Недоуменно интересуется эльф». «Все просто». И друг Фигли уже объяснил причину. Пуля летит дальше, чем стрела, и попадает точнее. А что же еще может обрадовать эльфа больше? — Дальше и точнее, недоверчиво, как чурится маг, чем заговоренная эльфийская стрела. — Конечно, невозмутимо киват эльф, ведь заговор ложится и на пули. — Ну да, думаю припоминая магистр вы пули и то как они на волкадулака подействовали очень даже замечательно ложится арениус только руками развел похоже прав был король херлилин в чем с любопытством спрашивает гном но он сказал что мир изменился объясняет маг когда же я Усомнился в словах его, молвил он, что после встречи с вами оценю я слова эти по-новому. — А скажите, досточтимый Ариниус, — спрашивает вдруг Дара, — с чего-то вы вдруг решили, что король был прав? — Не уверен на все сто, но, по-моему, вопросом этим... Ее высочество волшебника по башке оглушило больше, чем остальные новости этого дня. По крайней мере, колпак с него не свалился чудом. В смысле магии был приклеен, или как-то так. Он, Ариниус, а не колпак, на салану посмотрел, потом на гнома с эльфом. Те в ответ на него примерно с той же степенью недоразумения смотрят, а что мы? Мол, вроде и не делали ничего такого, а тут сразу мир переменился. И тут-то маг, похоже, окончательно решил, что вокзал отходит. Послушай, Сергей, обращаться ко мне. Возможно, да что там, скорее всего, мой вопрос будет странен для тебя. Но считаешь ли ты, что мир, то есть, уточняет маг, Наш мир не изменился. Ну, думаю, ты, дядя, нашел, у кого спросить. Твой же мир этот родной, а не мой. И если народ про твой, маг, возраст, дружно врать не сговорился, то по сравнению с твоим волшебническим стажем живу я в вашем мире минуты пять от силы. Только соображаю, лучше мне Ариниусу так не отвечать. Товарищ волшебник сейчас, что называется, на взводе. А вдруг сорвется и молнией шарахнет от избытка чувству. А я еще неожиданно понял. от Отчего Дара свой вопрос задала? И себя дураком помянул Нет, ну, в самом деле, дурак, дурак и еще олух. А можно, спрашиваю, прежде чем ответить, встречный вопрос задать? Спрашивай. Из чего вы про изменившийся мир-то вспомнили? Ребят, на нас в игре показываю, с новым оружием увидели. А что, до сегодняшнего дня об огнестреле ни сном, ни духом? Нет, но... А если нет, вкратчиво так говорю, то подумайте вот над такой загадкой. Может... Вы до сегодняшнего дня просто о гномах с эльфами не все знали. И чего ждать от них, а чего не ждать, представляли не совсем верно. Ариниус сел, на кушитку не на пол, и на том спасибо. Качнулся вперед, лбом в посох уперся так, что колпак окончательно на затылок переехал. В общем, картина маслом. Великий маг ушел в себя, просил не беспокоить. Ближайшие лет сто, сто пятьдесят. «Наверное», — виновата вздыхает эльф, — «следовало оставить наше оружие внизу, у стражи». «А смысл?» «Но отложился бы ваш сюрприз на пару часов или даже дней. Только не сказано ведь, что отстрочка эта эффект бы не усугубила». «Может быть, ты прав». Голос у эльфа еще более виноватым стал. «Но, Сергей, мы и представить не могли, что так поразим досточтимого Ариниуса. Король Эрелин...» «Король Эрелин...» — встревает Дара. «Наверняка лично представлял, кого призывает к себе». «И вообще, — добавляю, — ты, Корин...» «Тани, Эль, Аэн...» хм. «Колин и Таэль...» — поправляет меня эльф. «Лучше уж, как я уже сказал, просто Колин...» хм. «Колин и Таэль...» — упрямо повторяю я. «Вот что скажи. Обмундирование такое же, как у тебя, на местном складе, тоже получить можно». «А теперь удивился сам уже...» ни таэн галли причем сильно одеяние это я сделал сам отвечает он если оно понраву тебе я могу только свое отдать и не предлагай быстро говорю я сам видишь же говорит и у нас разные вижу я хотел сказать что могу сделать такое же для тебя Колин и ты... Кхм, да, Колин, спасибо, конечно, но только время на это у тебя навряд ли сыщется. Товарищ Ариниус, на мага оглядываясь, когда обратно в себя и с себя вернетесь, более подробно объяснит. Ну, а коротко путь у нас не близкий, так что идти будем быстро. Насколько быстро? Добавляет, выходя у меня из-за спины, их лучезарное величество, что часть пути даже пролетите. Шуточки у него, даже я чуть не подпрыгнул. «Что?» — спрашиваю. «Неужели дракона какого-нибудь говяжьим пайком сманили?» «Полетим на Орле?» — одновременно со мной интересуется эльф. «Или на Пегасе?» «Сегасом, если я по древнегреческой мифологии не забыл все, что и так не знал, звалась лошадь с крыльями. Учитывая мои отношения с лошадями, ну, пару-тройку часов выдержу. А если решат кружным путем лететь, лучше уж сразу грузом проситься».